Глава 15, Немецкий лейтенант в день праздника Масленицы является к героине. Славянская нация, не щадя жизни, борется за свободу. Увидев юношу, пробирающегося сквозь толпу, Цаюнь высунула голову в окно, но в этот момент с ее волос соскользнула платиновая заколка в форме коробочки лотоса, украшенная жемчугом и бриллиантами. «Ой!» — вскричала Цаюнь. «Скорее посмотри, что у меня упало с головы!» Афу оставил физгармонию и, подскочив к Цайюнь, стал внимательно разглядывать ее прическу. «Ничего. Хотя погодите, не хватает одной из новых бриллиантовых заколок. Побегу искать». Он, стремглав, бросился вниз по лестнице и, вылетев в коридор, с разбегу наскочил на старого слугу, который спешил в канцелярию, держа в руках иностранный конверт с золотой каемкой. «Ты куда несешься?» — схватив Афу, закричал старик. «Что у тебя, глаза повылазили?» Афу узнал старого хозяйского слугу Дзиньшена. «Отпусти скорее», — взмолился он. «Госпожа послала меня с поручением». Дзиньшен гневно выкатил глаза. «Ах ты, выродок! Сбил человека, да еще оправдываешься!» «Знаю я, какие у вас дела с госпожой. Ни об одном прямо и сказать нельзя. С утра до вечера липните друг к другу, как растаявшие леденцы. Будто между господами и слугами и разницы уж никакой нет» коляски вместе катаются, в театре сидят, в садах гуляют. Им все равно, где забавляться. Пользуются тем, что господин за ними не следит, и средь бела дня выкидывают наверху разные штучки. Теперь ни с того ни с сего петь начали. Полную улицу бездельников собрали. Только Китай позорите. Казалось, ворчанию старика не будет конца. Афу притворился, что ничего не слышит, и, вырвавшись, стрелой помчался на улицу. Когда он добежал до ворот, толпа уже разошлась. Посреди улицы стоял городовой, а рядом резвились китайские ребятишки. Увидев Афу, они бросились к нему. «Дядя Афу!» — крикнул один из них. «Ты обещал мне цепочку от часов, помнишь?» «Правильно, а мне восковой мундштук!» — подхватил другой. Третий постарше засмеялся. «Довольно клянчить. Неужели вы не видите, что он зря болтал?» Афу оттолкнул их. «Не бойтесь, не обману!» «Только сейчас госпожа уронила бриллиантовую заколку. Помогите мне найти, тогда всех награжу». «А где?» «Вот здесь, под окном». Мальчишки разделились на группы и начали искать. Афу также внимательно осмотрел все место под окном, но заколки и след простыл. Он уже утратил всякую надежду найти ее, когда на углу показались Куан Чао Фэн с переводчиком. Заметив, что Афу ползает по земле на четвереньках, они приблизились и спросили, что произошло. Афу рассказал про потерянную заколку. Хуан Чаофен усмехнулся. «Когда мы уходили, на улице было полно народу. Наверняка кто-нибудь подобрал. А кто — поди, сыщи». «Вещь-то хоть стоящая?» — осведомился переводчик. «Недавно куплено. За пару тысяч лян. Как не стоящая? Тогда надо скорее заявить о пропаже». «А кому?» — спросил Афу. Переводчик указал на городового. «Ну, вон, хоть ему». «Афу не умеет говорить по-иностранному», — ухмыльнулся Куан Чаофен. «Скажи за него». Переводчик подошел к городовому, долго тараторил что-то непонятное, потом вернулся и сказал, что городовой обещал произвести розыски, только нужно знать, какая была заколка. «Есть вторая такая же», — воскликнул Афу. «Я сейчас принесу». И он взлетел наверх. Куан Чаофен с переводчиком вошли в посольство, миновали коридор и оказались в канцелярии. Несколько сотрудников что-то строчили. Заметив Куана и переводчика, они встали и сообщили, что у посланника есть к ним дело. Он ждет обоих в своем кабинете. Вскоре Куан и переводчик подошли к библиотеке, где обычно занимался посланник. Откинув портьеру, они увидели Цзинь Цина, мирно сидящего над слечением записок о деяниях основателя династии Юань с историей монголов Рашида Аддина. При виде Куана и переводчика он поднялся. «Сегодня из Министерства двора прислали официальную бумагу». «Интересно, в чем дело?» — сказал Дзинь, протягивая переводчику конверт с золотой каемкой. Тот распечатал письмо, пробежал его глазами и закивал головой. «Да-да, сейчас в России отмечается крупный праздник, который называется Масленицей. В каждом доме вывешивают гирлянды и флаги, поют песни, пьют вино. По случаю этого праздника русский царь 9 числа устраивает грандиозный бал в Зимнем дворце, и просит пожаловать на него послов всех государств с супругами. Это приглашение с министерства двора, в котором говорится, что в назначенное время министр сам приедет за вами». «Прекрасно», — промолвил Куан Чао Фэн. «Нам снова представляется случай расширить свой кругозор». «А я-то испугался», — облегченно вздохнул Цзинь «Думал, предстоят какие-нибудь трудные переговоры». «Несколько дней назад английский посол сообщил мне, что русская железная дорога совсем скоро будет проведена до Владивостока, что Россия слишком пристально смотрит на Корею и три наши восточные провинции. Он предполагает, что дорога сооружается для переброски войск и советует нам воспрепятствовать этому. А я подумал, что мы сейчас можем сделать? Пусть себе орудуют». «Сейчас отношения между Китаем и Россией очень хорошие», — поддакнул Куан Чаофэн. К тому же немецкий канцлер Бисмарк всячески стремится посеять раздор между Россией и Австрией. Если подобный конфликт действительно возникнет, Россия будет не до нас. А английский посол боится, как бы Россия не заняла Индии, поэтому и стращает нас. Смотрите, не попадитесь на его удочку. Господин Куан совершенно прав, подтвердил переводчик. Вчера в газетах сообщалось, что русские собираются проложить железную дорогу за Амударью. «Зачем? Чтобы вторгнуться в Индию. Англичане очень боятся этого. Вот в чем дело». Куан и переводчик обмолвились несколькими фразами о том, как оживленно на улице, но не осмелились упомянуть про заколку. Увидев, что начальник погружен в свои мысли, они распрощались и вышли. Дзинь Венцин снова уселся за сверку записок и проработал, не отрываясь до самого вечера. Только к ужину он поднялся наверх и сообщил Цаюня о предстоящем бале у русского царя. Он хотел обрадовать ее, но Цай Юнь, потерявшая заколку, была в дурном настроении и, сославшись на недомогание, отказалась пойти. Дзинь понял, что настаивать бесполезно, и промолчал. В день бала, 9 февраля по русскому календарю или 5 по китайскому, выглянуло яркое солнце, снежные сугробы стали таять. На небе виднелись лишь редкие облачка, дул теплый ветерок. Казалось, сам Бог понимал, что наступил праздник и помогал людям веселиться. На улицах и площадях висели шелковые гирлянды, двери домов были радушно открыты, по всему городу перекликались колокола. Мужчины и женщины ходили с радостными лицами, в каждом переулке плясали и пели. Иностранные посольства также были украшены флагами и гирляндами в честь праздника. На воротах китайского посольства на Сергеевской улице висели огромные красные флаги с изображением пятипалого золотого дракона — а перед самым входом были воткнуты два разноцветных флага со свирепым двуглавым орлом. На каждом этаже красовались искусно сделанные шелковые фонари с фигурками людей и картинами природы, все утопало в цветах и парче. Вряд ли стоит об этом подробно рассказывать. Но на улице, где курсировали двое конных городовых, было очень тихо. Неожиданно с западной стороны показался отряд из десяти конников в высоких шапках и черных мундирах. Словно ветер, понеслись они к воротам посольства и, осадив коней, построились в две шеренги. За ними следовало 10 пеших солдат в красных шинелях с золотой каймой и черных с золотом треугольных шляпах. Играя на музыкальных инструментах, они торжественным маршем подошли к конному отряду и стали возле него. Вскоре прибыли две кареты с плоскими, как у сундука, крышами. За ними ехал застекленный и увешанный сотнями золотых кисточек экипаж с красными колесами и узорчатыми осями. В него была впряжена шестерка арабских лошадей, украшенных попонами с лентами в хвостах. На облучке величественно восседали два кучера в черных бархатных шапках с золотыми околышами. Двое посольских слуг в синих куртках и шапках с красными кистями, непрерывно кланяясь, открыли дверь кареты и произнесли «Просим». Из кареты вышел сановник русского министерства двора, огромного роста, с пушистой бородой. Синий мундир на нем был весь расшит золотом, на груди красовалась звезда с большой львиной головой, усыпанная драгоценными камнями. Медленно, с достоинством, он прошел внутрь. Примерно через час у ворот снова послышались голоса и громкий смех. Этот заинвенцин в развиваемой ветром шелковой одежде вышел из посольства под руку с министром двора. За ним следовал Куан Чао Фэн и другие сопровождающие, также в парадных мундирах. Цзинь и министр уселись друг против друга в дворцовой карете, запряженной шестеркой лошадей, а позади на запятках встали четверо слуг во главе с Афу. Куан Чао Фэн, переводчик и прочие сели в другую карету, запряженную четверкой. Эскорт заиграл в трубы и стройными рядами двинулся вперед. Спицы колес и лошадиные копыта смешались, пыль взвелась столбом, и процессия вышла на широкий проспект. А в посольстве наступила тишина. Здесь осталась одна цаюнь, не пожелавшая поехать на бал. Надев блестящее платье иностранного покроя, она сидела у окна и провожала взглядом Цзиньвэн А в сердце ее тем временем закралась тоска. Она не захотела принять участие в праздненстве главным образом потому, что городовой обещал сегодня принести весть о потерянной заколке — К тому же уход всех из посольства сулил ей возможность свободно насладиться обществом Афу. Кто мог подумать, что господин как назло заберет Афу с собой? Цаюнь было неудобно протестовать, и вот теперь она сидела здесь, грустно взирая на общее веселье, раскаиваясь и негодуя. Опершись о подоконник, добровольная затворница смотрела некоторое время на проезжающие мимо экипажи, но вскоре ей это наскучило. Она обругала горничную слепой за то, что та, подавая трубку, слегка задела ее щеку. Потом ей не понравилось, что все служанки словно вымерли. Не иначе, как побежали миловаться со своими любовниками. Одна из горничных, желая задобрить госпожу, заискивающе поднесла ей чашку чая. Цаюнь отхлебнула глоток из рук горничной, но поторопилась и ошпарила губы. «Мерзавка, ты же меня обварила!» — вскричала она, давая служанке пощечину. Та отпрянула, выронила чашку, и чай вылился прямо на новое платье Цаюнь. Даже не сделав попытки стряхнуть воду с платья, наложница нервно позвала. «Подойди поближе, милая. Не бойся, я не кусаюсь». Но едва горничная сделала шаг вперед, как Цаюнь выхватила из волос золотую уховертку и несколько раз вонзила ее в руку девушки. Брызнула кровь, но Цаюнь, не успокаиваясь на этом, Искала глазами, чем бы еще ударить служанку. Вдруг за дверью послышался шорох. «Кто там?» — закричала Цаюнь. «Кто это смеет подкрадываться и пугать людей?» Вошел Цзиньшен, держа в руке конверт. «Пришло какое-то иностранное письмо. Специальный нарочный принес. Сказал, чтоб передали вам, а вы будто бы все знаете». «Оставь!» — приказала она и бросила горничной. «Что ж ты не подашь мне письмо? Или тебе нужно особое приглашение?» Девушка со слезами на глазах боязливо приблизилась и передала письмо Цаюнь. Старый слуга, что-то проворчав, скрылся. Некоторое время наложница пребывала в растерянности и не решалась вскрыть пакет, но когда Цзиньшен вышел, поспешно его распечатала. В конверте было вовсе не официальное послание, а маленький небрежно исписанный листок. В день русского праздника Масленицы в час пополудни немец, подобравший заколку, придет в китайское посольство. Просьба к человеку, потерявшему заколку, не уходить из дома. Дочитав записку до конца, Цаюнь удивилась и обрадовалась. Обрадовалась она тому, что наконец получила весть о пропавшей драгоценности, а удивило ее то, что человек, подобравший такую дорогую вещь, не спрятал ее, не продал а, напротив, решил вернуть, причем вернуть лично. «Что это за человек и каковы его намерения?» — подумала наложница. «Выходить к нему, когда он явится, или разговаривать через слуг?» Пока она размышляла, из столовой донесся бой часов. Цаюнь начала считать. «Уже двенадцать». «Завтрак прикажете накрывать в большой столовой, госпожа?» — осведомилась вошедшая служанка. «А что, об этом еще нужно спрашивать?» Служанка вышла и через некоторое время вернулась, приглашая ее к столу. Цаюнь сунула письмо в карман, грациозной походкой направилась в столовую и села за маленький круглый столик из красного дерева, за которым обычно завтракала. Стол был покрыт белой скатертью с цветами. На ней в маленьких тарелочках с золотыми разводами по белому фону стояло шесть изысканных закусок. Служанки и горничные, расположившись по обе стороны от стола, по очереди прислуживали хозяйке. Цаюнь быстро кончила есть. Одна из служанок подала ей полотенце, две другие поднесли чашку с водой для полоскания рта. Когда наложница совершила и эту процедуру, четвертая служанка принесла кофе. Цаюнь взяла в руку чашку, медленно встала и снова подошла к окну. Внезапно внизу послышались крики. Женщина прижалась лбом к стеклу и увидела на улице большую толпу людей — Приглядевшись внимательнее, она различила двух городовых, которые тащили какого-то представительного юношу. Один из них держал схваченного за руку, другой ощупывал его. Вдруг юноша взмахнул рукой, двинул плечом, и оба городовых покатились в разные стороны, словно мячики. Юноша гордо выпрямился, нахмурил брови и закричал. «Безглазые негодяи! Как вы смеете хватать меня, точно вора!» «Теперь вы узнаете, как обижать немца. Ну-ка, подойдите сюда, трусы!» Только сейчас Цаюнь поняла, что перед ней офицер из Тиргартена, который два дня назад слушал под окном ее пение. Сердце молодой женщины заколотилось. «Неужели это он подобрал заколку?» — подумала она. В это время один из городовых, повергнутый ударом юноши, поднялся на ноги и, пыхтя от злобы, закричал. «Ты еще будешь отпираться?» Вот уже несколько дней подряд шныряешь здесь, как челнок в станке. Я тебя сразу приметил. А сейчас тебя черт дернул самого полезть на рожон. Вынимает заколку и любуется ею, будто так и надо. Думаешь, я не узнаю краденого? Молчал бы лучше, а не дрался. Сейчас я тебя отведу, куда надо». И он бросился на офицера. Тот, немало не смутившись, подождал, пока городовой приблизится к нему, А затем, словно ястреб, налетающий на цыпленка, схватил его за плечи, поднял и швырнул в толпу. Городовой взмахнул руками и шлепнулся на землю, как плохо слепленный пельмень. В толпе раздались крики восторга. Видя, что дело принимает серьезный оборот, второй городовой пронзительно засвистел в свисток. Со всех сторон сбежались городовые. Теперь их было больше десятка. Цаюнь остолбенела. Юноши не справится со всеми», — мелькнула у нее в мозгу. «Нужно самой спуститься и разъяснить недоразумение, а то он может пострадать». Ни о чем больше не думая, она поставила чашку и стремглав полетела вниз по лестнице. Слуги и служанки, увидев, что она куда-то мчится, не посмели расспрашивать о причинах, а молча последовали за ней. Цаюня вернулась и крикнула. «Не ходите за мной, как привязанные!» «Вы ведь не умеете говорить на иностранных языках!» С этими словами она толкнула дверь и выскочила на улицу. Глазам ее предстали полтора десятка городовых, которые на почтительном отдалении окружили юношу, но приблизиться к нему не решались. Тот стоял в центре с какой-то блестящей вещью в руках и кричал. «Заколка здесь, только вы ее не получите! Кто не трус, подходи! Как вы смели принять меня за вора, болваны!» Тут он внезапно увидел Цаюнь, покраснев, кивнул на нее и промолвил. «А вот и хозяйка вещи. Можете спросить, украл ли я заколку?» Городовой, побитый молодым человеком, всегда стоял на посту возле посольства и знал Цаюнь. Приблизившись к ней, он указал на юношу. «Заколку подобрал он, только что шел и любовался ею, а когда я признал заколку, начал драться». «Это я во всем виновата», — рассмеялась Цаюнь. «Неудивительно, что произошел такой переполох». Она с улыбкой кивнула в сторону юноши. «Это мой друг. Он давно уже написал мне, что подобрал заколку, но я забыла сообщить вам об этом. Простите, что доставила столько неприятностей и смутила покой города». С этими словами Цаюнь засунула руку в карман, достала оттуда 20 рублей и дала их городовому. «Не в защите. Выпейте за меня почарки водки». Убедившись, что хозяйка заколки больше ничего не требует, да еще дает деньги, городовые поблагодарили и разошлись. Зеваки тоже постепенно рассеялись. Юноша, очень обрадованный появлением Цаюнь, с улыбкой подошел к ней. «Смешно смотреть на этих жалких лакеев. Получили деньги и успокоились, точь-в-точь, точь, как китайозы. Недаром они с Россией, соседи». Тут он вспомнил, что перед ним китаянка, и смутился, понимая, что в данном случае его замечание было явно неуместно. Он поспешно снял шляпу и поклонился Цаюнь. «Если бы не вы, фрау, мне бы основательно досталось. Это просто счастье, что...» Цаюнь, немного уязвленная его предыдущей фразой, холодно остановила офицера. «Вы, вероятно, забыли, что я тоже не лишена китайского духа и могу чего доброго осквернить вашу нравственную чистоту». «Ради Бога, простите меня!» – заволновался юноша. «Я говорил о китайцах-простолюдинах!» Цаюнь кокетливо усмехнулась. «Не оправдывайтесь. Конечно, вы говорили о людях низкого происхождения и не имели в виду меня. Прошу вас пройти в дом. Здесь не место для беседы». Она провела юношу в гостиную. Всю дорогу Цаюнь чувствовала себя словно в забытии и не понимала, что с ней происходит. Надо было что-то говорить, но слов не находилось, и она лишь смотрела на юношу, точно заворожённая. Молодой человек был одет в темно-серое пальто из тонкого драпа с обольем воротником и мундир черного сукна, из-под которого выглядывал твердый белоснежный воротничок. Вид у него был мужественный, лицо одухотворенное, пышущее здоровьем. Войдя в двери, он начал что-то искать в кармане. Цаюнь решила, что он хочет отдать ей заколку, но когда юноша наконец вытащил руку, она увидела белую визитную карточку с золотым обрезом. Почтительно передав цаюнь карточку, юноша сказал, «Извините за дерзость, но мне хотелось бы представиться вам». Цаюнь, повинуясь какому-то безотчетному чувству, взяла карточку и прочла. Пехотный лейтенант германской армии Вальдерзея. Несколько раз пробежав глазами текст, она улыбнулась. «Оказывается, вы лейтенант Вальдерзея. Если считать сегодняшнюю встречу, мы виделись с вами уже три раза, но я до сих пор не знала вашего имени. Кто бы мог подумать, что я удостоюсь этой чести благодаря заколке? Как удивительно все складывается». «Фрау еще помнит нашу встречу в Тиргартене?» В свою очередь улыбнулся Вальдерзея. «Когда в тот день я увидел вас, я сейчас же выяснил ваше имя, но на мое несчастье...» «Вы слишком скоро покинули нашу страну». «С большим трудом мне удалось выхлопотать командировку в Россию, однако, попав сюда, я не решился отправиться прямо к вам. Эта заколка словно угадала мои сокровенные желания. Когда я стоял, зачарованный вашим чудесным голосом, она упала прямо мне в руки. Сегодня я узнал, что посол уехал на бал, а вы остались дома, поэтому я осмелился прийти». Таким образом, здесь дело не только в удивительно сложившихся обстоятельствах, но и в самой судьбе». Цаюнь усмехнулась. «Все это чепуха. Меня больше интересует заколка. Дайте же мне ее». «Как вы нетерпеливы, фрау!» — рассмеялся Вальдерзея. «Я приехал к вам издалека, не успел еще слова сказать, а вы поступаете со мной так жестоко». Цаюнь тоже прыснула со смеха. «Если вы не собираетесь возвращать заколку, зачем же вы пришли?» — спросила она. «Да-да, разумеется, я пришел, чтобы передать вам вашу драгоценность», — поспешил успокоить ее Вальдерзея. «Не волнуйтесь, она здесь». С этими словами юноша вынул из кармана небольшую блестящую коробочку, положил ее на стол и, пододвинув к цаюнь, сказал. «Возвращаю вам вашу собственность. Прошу хорошенько хранить ее». Цаюнь чуть не вскрикнула от изумления. Коробочка была сделана из чистого золота и инкрустирована кошачьим глазом, изумрудами и рубинами. На крышке был выгравирован генерал саблей, сидящий верхом на могучем коне. Своим мужественным обликом он как две капли воды напоминал Вальдерзея. Цаюнь залюбовалась коробочкой, чувствуя, что не в силах расстаться с ней. «К чему это?» — сказала она. «Такие расходы?» В этот момент рука Цаюнь задела рубиновую кнопку, соединенную с пружиной, и коробочка открылась. Наложница зажмурила глаза от блеска. Рядом с заколкой лежало сверкающее кольцо с бриллиантами. В каждом камне было не меньше пяти-шести карат, и сияли они, словно звезды на небе. У Цаюнь помутился взор, а Вальдерзе сидел напротив и, глядя на молодую женщину, ласково улыбался. Вдруг с улицы послышался стук копыт и грохот колес. «Казалось, едет множество экипажей». Но шум стих сразу, как только экипажи достигли ворот посольства. Вслед за этим поднялся людской гомон. Цаюнь не на шутку испугалась. Торопливо сунув коробочку за корсаж, она воскликнула «Беда! Муж!». «Ничего», — спокойно возразил Вальдерзея. «Вы скажете, что я пришел вернуть вам заколку. Вот и все». Но Цаюнь никак не могла успокоиться. Подойдя к портьере, она откинула ее и выглянула наружу. Тут она нос к носу столкнулась с Цзэньшеном, который вел за собой какого-то иностранца. Наложница не успела отступить. «Госпожа!» — вскричал иностранец. «Я хочу сообщить вам новость. Ваша учительница Саша совершила неудачное покушение на русского царя и схвачена». Цаюнь узнала Бешкова. «Что вы говорите?» — в ужасе прошептала она. Гость хотел ответить, но в этот момент Вальдерзея тоже просунул голову за портьеру. «Какая Саша?» — спросил он. «Господин Бешков, рассказывайте». Цаюнь, не появления юноши, испугалась еще больше. «Как господин Вальдерзея здесь?» — удивленно промолвил Бешков. Распрашивать будете потом», — прервал его Вальдерзея. «Скорее расскажите о Саше. Это важнее». «Тогда пойдемте в комнату», — улыбнулся Бешков. Цаюнь пришлось провести обоих в гостиную. Бешков уже хотел было начать рассказ, как вдруг с улицы снова послышались голоса. «Это, наверное, посланник», — заметил Бешков. Цаюнь напряженно прислушалась. На лестнице уже раздавались шаги Цзиньвэн Сердце ее бешено забилось. Не в силах что-либо предпринять, она лишь расширенными глазами смотрела на Вальдерзея. Вдруг в голове ее возник план. Она дотронулась до руки Бешкова и тихо произнесла. «Господин, молю вас, если муж спросит о лейтенанте Вальдерзее, скажите, что это ваш друг». Бешков рассмеялся. «Наш рассказ идет долго, а события развертывались быстро». Не успел от Юня помниться, как вошел Цзиньвэн со своими советниками, аташе и переводчиками в сверкающих одеждах с развивающимися перьями на шляпах. Заметив Бешкова, он подошел к нему и крепко пожал руку. «О, не думал встретить вас у себя?» Тут его взгляд упал на Вальдерзея. «А это кто?» «Это мой германский друг, лейтенант Вальдерзея. Давно уже мечтал познакомиться с вами, вот и пришел со мной». Бешков представил их. Цзинь Венцин пожал офицеру руку и пригласил гостей за стол. Цзинь и Цаюнь оказались по краям, далеко друг от друга. Молодая женщина украдкой взглянула на Афу, который стоял за стулом Цзинь Венцина и сверлил глазами то ее, то Вальдерзея. Пытаясь скрыть смущение, Цаюнь обратилась к мужу. «Почему вы так рано вернулись? Ведь бал должен был продолжаться всю ночь?» «Неужели ты ничего не знаешь?» — воскликнул Цзинь Венцин. «Случилась большая неприятность, и бал отменили. Сегодня русский царь чуть не лишился жизни». Он обратился к Бешкову и Вальдерзея. «До вас, очевидно, донеслись какие-то вести». «Не слишком подробные», — ответил Бешков. Цзинь-Вэнцин поглядел на Цаюнь. «Самое удивительное, что это пыталась сделать женщина. Царь собирался на бал и уже вышел из своего дворца, как вдруг к нему подскочила какая-то женщина по виду фрейлина и, крепко ухватив его за царственный рукав, выхватила бомбу. Она потребовала у царя согласия на что-то, в противном случае обещала разнести его в клочья. К счастью, у царя оказались ловкие телохранители. Рискуя жизнью, они схватили мятежницу и вырвали у нее бомбу. Женщину тут же отправили на допрос. Представляете, какая опасность грозила его величеству? Он едва оправился от испуга, а Бали у него мыслей больше не было. Поэтому всем пришлось разъехаться. «А вы знаете, кто эта женщина?» — проговорил Бешков. «Ведь это Саша!» Дзинь Вэнь онемел от изумления. «Саша?» — он снова взглянул на Цаюнь. «А мы больше года не видели ее. Оказывается, она проникла во дворец. Какая дерзкая! Покуситься на жизнь самого царя! Просто неслыханно! Ну зачем ей это было делать?» «Теперь не скрыться ни от государственных законов, ни от небесной кары». Терпеливо выслушав его, Бешков обратился к Вальдерзее. «Почему бы нам не отправиться ко дворцу и не узнать все? Интересно, что предпримет правительство?» Вальдерзее, давно уже искавший повода удалиться, обрадовался. «Очень хорошо. Поедем в твоей коляске». Оба встали и принялись прощаться. Дзинь Венцин произнес ничего не значащую фразу, делая вид, что хочет удержать гостей, но тут же встал, чтобы проводить их. Цайюнь последовала за ними. Когда муж вывел гостей за двери, она хотела идти в свою комнату, как вдруг послышались крики. «Сашу ведут!» Воистину. Красавица упорно завлекала «Сыма Синджу от дома вдалеке». «Сыма Синджу». Знаменитый поэт второго века до нашей эры бежал на чужбину с красавицей Джо Вэн Цзюнь. Здесь его имя употребляется как символ любовника. Тем временем в России среди женщин нашелся новоявленный Дзинк. Дзинк ⁇ древний герой периода сражающихся царств, V-III века до нашей эры. Отправился в княжество Цинь, чтобы убить деспота Циньвана, но был схвачен и разрублен на куски. Если вы хотите знать, действительно ли по улице вели Сашу, прочтите следующую главу.